16 декабря, вторник. Глава 7. Встреч. Квартира Шарлоты Энсли находилась в полумиле от Хемпстедской станции метро. В то утро в 7 часов дождь начался снова, и спустя 3 часа всё ещё лил с шиферных крыш на сверкающий зелёный вереск. Когда Роберт наконец отыскал дом в викторианском стиле в нижней, менее респектабельной части города, он выглядел так, словно его только что выловили из Темзы. Укрывшись под навесом, он старался разглядеть имена на двери, как вдруг она отворилась, и перед ним предстала юная уроженка Вест-Индии в ярком пляжном халате. Принцесса Ида что-то бормотала позади неё на экране телевизора. Чем могу помочь? Девушка внимательно осмотрела его мокрую одежду. Вам что-нибудь нужно? Сглаженные, согласные выдавали в ней бывшую жительницу южного Лондона. Можно мне войти? спросил Роберт. Его туфли отчаянно заскрипели, когда он стал вытирать их о коврик. Я промок, зачем-то добавил он. Вижу, и нельзя. Я искал квартиру Шарлотты Энсли. Понимаете, квы репортёр из шайки Роберта Мердока? Не, совсем нет, я Они тут всё время крутились. Нет ли у вас фотографии дочери нагишом? Только об этом и спрашивали. Я их всех выгнала, всегда одного. К смоглая блондинка отказалась ответить на вопросы нашего корреспондента. Не у неё ли ключ к разгадке? Почему она ничего не сказала? Я думал, именно так они и напишут. А они взяли и ничего не напечатали. Пропал мой единственный шанс. Роберт ждал, когда ему наконец позволят вставить слово. Интересно, как я буду сдавать квартиру? Думаете, мне необходимо указывать, что прежняя жиличка умерла при странных обстоятельствах или не обязательно? Она хитро посмотрел на него. Не знаю, мне нужно поговорить с женщиной, которая занимается делами покойной, если это возможно, торопливо сказал Роберт. А, значит, со мной. Она задумчиво постучала накладным ногтем по снежно-белому зубу, прямо глядя ему в лицо, чего Роберт непременно в неё влюбился бы, если бы не его дурацкая стеснительность в отношениях с женщинами. Я хотел бы купить права на её книгу, и мне надо знать, не оставила ли она каких-либо распоряжений на этот счёт. Если вы мне не верите, позвоните её агенту. Сейчас я найду вам его телефон. И Роберт принялся рыться в карманах плаща. Не беспокойтесь, я вам верю. Пожалуй, вам лучше зайти. Она улыбнулась ему и пошире открыла дверь. После всего случившегося я всегда часа два допрашиваю чужих, прежде чем их впустить. Однако вы напоминаете мне одного парня из телевизионной программы. У него такое же честное и виноватое выражение лица. Он детектив. Она щёлкнула пальцами, и Роберт удивлённо скривился. Тот, что носит костюм от Армани? Да, правильно. Девушка подарила его таким невинным взглядом, словно подала краплёную карту. У неё было прелестное круглое лицо и такой призывный взгляд, что Роберту стало не по себе. По-мужски короткие вьющиеся волосы, как ни странно, делали её ещё более женственной. Она скользнула мимо Роберта в глубь холла к узкой и довольно крутой лестнице обдав его запахом своих духов в котором было столько света и солнца что Роберт на мгновение даже забыло дожде Я вам покажу где её бумаги несколько дней назад сюда приходила одна старая ведьма родственница наверное она унесла всё стоящее забыл на всё-таки стоит человеку умереть и тут же объявляются родственники сказал Роберт, чтобы как-то поддержать разговор. По тёмной лестнице они доползли до последнего этажа и остановились перед облезлой коричневой дверью. Роза Леонард представилась девушка и протянула Роберту руку. Я приглядываю за здешними роскошными апартаментами. Сама я живу внизу. Если хотите снять здесь квартиру, сходите сначала к психоаналитику Роберт Линден. Здравствуйте. Ну надо же, как официально. Входите. А, тоже здравствуйте. Придёмте. Какой он несчастный, подумала она, смотрит на меня так, словно вот-вот признается в совершенном преступлении. Роза распахнула дверь, и они вошли в квартиру Шарлоты Энсли, где сильно пахло сыростью и было пусто. Только светлые пятна на обоях говорили о том, что здесь когда-то жил человек, заботившийся о своём жилье и даже украшавший его картинами. Вам, наверное, любопытно знать, что случилось с Шарлоттой, проговорила Роза, ничуть не заботясь. Интересно ему это или нет? Просто ей самой захотелось ещё раз об этом рассказать. И это было ужасно. Ночь, она кричит, кругом кровь. Нет, я всё вру. Роза положила тёплую руку ему на плечо, и он дёрнулся от неожиданности. На самом деле никто ничего не слышал, а меня и вообще тут не было. Полиции не удалось никого поймать, но этот человек может прийти опять, правда? Я всё-таки заставила нашего хозяина раскошелиться на сигнализацию, ведь он мог всех нас убить. Роза провела Роберта в бывший кабинет Шарлоты. Напротив двери около маленького окошечка под совсем низким потолком стоял заваленный коробками стол. По крыше всё ещё барабанил дождь. Роберт обратил внимание на отсутствие машинки. Вы не поверите, та старуха унесла всё: картины, серебро, даже посуду. Проклятая воровка. Надеюсь, когда я умру, ничего такого не случится. И пишущую машинку. Роберт подошёл к столу и выглянул в окно. Ему показалось, что дождь уже не такой сильный. Тоже я не могла её остановить. В конце концов, она родственница. Хотя странно. Пока Шарлота жила здесь, она и приходила-то всего пару раз. А тут все её бумаги. Роза ткнула пальцем в коробки на столе. Эта дама взяла что-нибудь из бумаг или книги? Нет, похоже, она взяла только то, что можно продать. Стоя возле двери, Роза зачарованно смотрела, как Роберт вытаскивает из-под стола табуретку и стряхивает с неё пыль. Она подумала, что есть в его движениях какая-то неуверенность, словно он постоянно ждёт чего-то ужасного. Вы не находили ничего похожего на завещание? В письме быть указанию родственникам. Насколько мне известно, она ничего такого не писала, сказала Роза. Ей было явно скучно говорить на эту тему. Знаете, возле нашего дома теперь всегда стоит полицейский. На вид ему не больше 17. Метловища в форме. Роберт принялся перебирать содержимое одной из коробок. Я чувствую себя немножко виноватым, что приходится копаться в чужих вещах. А я бы не чувствовала. Это уже никому не принадлежит. Да и что тут? Куча старых книг и журналов. Старых? переспросил Роберт, оглядываясь на Розу. Она стояла упоряв одну руку в бок, а другой держась за дверь, и с улыбкой глядела ему прямо в глаза. Ну да. Их теперь уже никто не читает. Какие-то непонятные справочники и всё такое. Не возражайте, я посмотрю. Они не мои, что мне возражать? Я недолго. Ну, конечно, это же всё-таки не Эрмитаж. Кое что она знает, подумал Роберт, смущённый её взглядом. Он повернулся обратно к столу и принялся просматривать неоплаченные счета, незаконченные письма и малопонятные записки. Когда он вновь поднял голову, Розы уже не было. В коробках оказалось мало интересного. В основном там были письма старой дамы, в которых мелькало много симпатичных мыслей и забавных наблюдений, но они так и остались не отправленными. Роберт не нашёл в письмах никаких упоминаний о семейных делах. Остальное было просто хламом. Роберт убрал всё обратно в коробки. и прошёлся по квартире. От сырости у него вдруг начался насморк. Он полез в карман за платком, выронив при этом почти всю мелочь. Встав на колени, чтобы собрать её, он обнаружил на полу под столом какой-то конверт. Внутри его была небольшая тетрадь. Без 15:11 Роберт спустился вниз, постучался к Розе и был приглашён на чашку кофе. Квартирка оказалась крошечной, но весело разрисованной в красные, жёлтые и синие цвета. Небо за окном прояснилось, но заросли вереска не пускали свет внутрь. "Я бы хотел взять вот это и прочитать дома", сказал он, усаживаясь на кушетку и кладя рядом коричневый конверт. "Вообще-то я этим не распоряжаюсь", ответила Роза. "Но думаю, что ничего страшного не случится. А это что?" К сожалению, здесь нет ничего, что имело бы отношение к авторским правам, но очень похоже на набросок новой книги. Я нашёл конверт под столом. Надеюсь, его содержимое будет вам полезно. Надо отправить коробки на склад. Роза успела переодеться в невероятных размеров спортивную рубашку и джинсы. Все её вещи смотрелись так, словно они с чужого плеча, но и в этом был свой стиль. Она расхаживала по дому босиком, сверкая крошечными накрашенными пальчиками. Да и выглядела она теперь моложе, чем показалось в начале. Роберт подумал, что ей не больше 24-25. Наверное, у неё много друзей, как чёрных, так и белых. Кутит должно быть вечерами где-нибудь, а он в это время сидит один в пустой квартире. Вряд ли Сара ещё придёт. Роза положила в чашку немыслимое количество сахара и принялась его размешивать. Сара? А вы говорите о дочери Шарлоты? Да. Вы её видели? Роберт взял конверт и сунул его между исписанными страничками школьной тетради. Ну пару раз мне этого хватило. Почему? А какая она? Чёрная помада, фиолетовые волосы, белое лицо. Таких на Кингс-роуд пруд-прудди Похоже, приходила отоспаться и поесть куриного супа. Образа они ужасно ругались с Шарлотой, даже здесь было слышно. Что каторка летела от её крика. А когда она приходила в последний раз? Когда убили её мать? Минутку. Роберт поднял голову от записной книжки. Мне сказали, что Сара исчезла. Никто даже не упоминал, что она была в городе. Но то, что я никому не сказала, Заговорщицким шёпотом произнесла Роза: "Почему она приходила с двумя дылдами, а не ждали её снаружи, похожие на наркоманы? Одного я поймала, когда он что-то писал на двери. Ну как же вы не рассказали об этом полицейским? Я думала, что она или эти братья Грим могут вернуться и устроить мне головомойку". Роза сидела, опустив глаза, и теребя нитку бус. Мне одной приходится заниматься домом, и если здесь всё разломают, я буду отвечать. Не слишком ли вы молоды для такой работы? Роза с нарочитым безразличием отвернулась к окну. Нас было двое, но мой напарник решил выйти из игры. Ничего, я и сама прекрасно управлюсь, холодно проговорила она, и Роберт поспешно сменил тему. Наверное, вы не знаете, где найти Сару. Нет, мне показалось, что она принадлежит к тому типу женщин, которые могут оказаться где угодно в зависимости от того, кто рядом с ними. Понятно. А вдруг Шарлотту убил кто-то из друзей её дочери? Роза недоверчиво шмыгнула носом. Не похоже. Привести приятелей, чтобы они убили мать? Зачем? У неё ничего не было. она едва наскребала на квартиру роза забралась на кушетку с ногами она двигалась медленно и осторожно как кошка мне всегда было неловко требовать с неё плату и она почти не выходила на улицу на эту неё тоже не было денег да мы все знали об взломщике то есть как он уже побывал у нас недель за шесть до убийства украл кое-что в разных квартирах И в тот и в другой раз вор проник в дом с крыши. В соседних домах он тоже похозяйничал, но только у нас он не остановился на воровстве. Бедняжка, она бы верно и теперь ещё была жива, если бы не стало с ним драться. Мне ещё ни разу не приходилось так близко сталкиваться с убийством, сказал Роберт. Он поставил чашку на стол и опять сел. Вот такие дни, как сегодняшние, делают мою работу захватывающей. Незамеченная никем книга, убитый автор и пропавшая владелица прав. А мне это дело совсем не по вкусу. Вам нужна роскошная блондинка, которая взяла бы на себя заботу о вас. Роза с усмешкой подалась вперёд. Я сообщу вам, когда найду подходящую. Ладно. Может быть, у вас есть гениальная идея. Если вы говорите о правах, то понятия не имею, как вам их раздобыть. Роза встала и поправила рубашку на груди. По-моему, вам надо делать, что вы задумали, и ждать, когда Сара сама к вам придёт. Слишком рискованно, вздохнул Роберт. Не дай бог судебный процесс. Что ж, придётся забыть об этой книге. Ну вот так-так. Не так. да вряд ли босс позволит мне подобным образом тратить деньги. А разве ваше удовольствие ничего не стоит? спросила Роза. Что ты в очень легко сдаётесь? Пошли, мне нужно в магазин. Угостить меня кофе. Ах, да, забыл, вы бедный человек. Тогда я угощу вас Она тащила Роберта с кушетки, и они вместе пошли на Hampstead High Street. Там они зашли в фотоателье, где Роза оставила проявить и напечатать плёнки, за которыми пообещала прийти через час. За этот час она почти ничего не узнала о Роберте, который с неохотой говорил о себе и своей работе, хотя было совершенно очевидно, что ему не хочется с ней расставаться. Чтобы поддержать разговор, Роза рассказала ему о своих ночных приключениях на крыше, и морщинка её глубже прорезала лоб Роберта, пока он внимал тому, что счёл полётом фантазии девушки. Роза наблюдала, с какой привередливостью он пробует кофе, и решила, что надо кончать. Этого парня уже не переделаешь, пустой номер. Когда они наконец выпили свой кофе и вышли на улицу, Роберт объявил, что отправляется на работу, а оттуда позвонит в полицию насчёт Сары Энсли. Ладно. Я сообщу вам, если что-то узнаю, почти с облегчением проговорила Роза и бросила в кошелёк его визитку. Вы тоже приходите, если понадобится помощь. Так они расстались в полной уверенности, что больше никогда не встретятся. Сколько? 35 фунтов 20 пенсов. Молодая женщина за прилавком небрежно проверила чек. У вас много плёнок, и вы просили сделать за час. Я отроду нетерпеливо, но вам незачем было вставлять это в счёт. Знаете, за одну плёнку я заплачу сейчас, а за остальные приду позже. Так не получится. Господи, ну почему? Потому что они все вместе. Ну, а кто виноват? Роза выскочила на улицу как раз вовремя. Роберт уже входил в метро, но она успела свиснуть, как умела делать одна только она, перекрыв шум автомашин и поставив всех пешеходов по стойке смирно. Роберт оглянулся и увидел бегущую к нему сумасшедшую девицу в рубашке не по росту. "Роберт, кричала она. Мне нужна ваша чековая книжка, я вам отдам". "Вы всегда так?" "Как Роза едва слышала его, просматривая фотографии, которые она вывалила себе на колени. Они сидели на зелёной деревянной скамейке у края дороги, по которой натужно хрипя машины и автобусы поднимались вверх на гору, чтобы попасть из Уэст-Энда в бетонную пустыню северного Лондона. Воздух здесь был сизым от выхлопных газов, но Роза ничего не замечала, вцепившись в свои бесценные снимки. Неплохо вышло, посмотрите. Она протянула ему снимок крыши, потом ещё один, ещё. Роберт подумал, что она и впрямь сумасшедшая, хотя, судя по фотографиям, действительно провела ночь на крыше. А где же самое интересное? А вот. Роза с торжествующим видом вытащила из кучи несколько фотографий. и разложила их на коленях. Крошечные человеческие фигурки и, по-видимому, собака бежали по Риджен-стрит. В них было что-то непонятное и нелюдское, но что Роза не могла объяснить. Несколько фотографий оказались смазанными, но именно на них отставшие от группы поражали своим сходством. Мне удалось снять их довольно близко, правда, со спины. сказала Роза, беря в руки последнюю фотографию. Несколько мгновений она не могла оторвать от неё глаз, потом, не веря себе, поднесла поближе. Девушка лет 20, смеясь, застыла в полуобороте, видимо, завя о кого-то, кто шёл или бежал позади неё. На красивом бледном лице не было и следа косметики, зато волосы выкрашены в фиолетовый цвет, за её спиной сверкала огнями Телебашня. Видите, вы были так добры, заплатив за меня, и Господь посылает нам вознаграждение. Роза повернулась к Роберту и помахала фотографией перед его носом. Сара Энсли. Я бы узнал её где угодно. Если вы так шутите? Нет. Роза принялась вновь перебирать фотографии. Интересно. Её очаровательные дружки тоже здесь. Сара Энсли. Я вам не верю, Роберт задумчиво поскрёб подбородок. Слишком много совпадений. Послушайте, в наш дом дважды залезали воры, и оба раза с крыши. В один из их приходов была убита Шарлота, а тут её дочь бегает по крышам с какой-то бандой. Неужели вы не понимаете? Всё взаимосвязано, я уверена. Вам надо пойти в полицию и показать снимки. Это их дело расследовать. Я хочу сказать, если какие-то люди живут у нас над головами, правоохранительные органы должны о них знать. Вы забываете, что я посягнула на частную собственность, когда залезла на крышу чужого дома. И потом, гораздо интереснее разбираться самим. В этом есть что-то захватывающее. Вы не хотите попробовать? Нет, совсем не хочу. Роберт встал. Послушайте, записи Шарлоты я верну, как только прочитаю. Передайте их Шарлоттинскому агенту. Роза была глубоко разочарована тем, что ей не удалось зажечь хотя бы искру интереса в этом тощем и несчастном на вид парне. Нет, лучше я отдам их вам. Как хотите. Роза пожала плечами и сложила фотографии обратно в пакет. Я перешлю вам деньги по почте. Стаф она засунула руки под рубашку и зашагала прочь. Она переоценила этого парня, доверившись ему, и он её подвёл. Только сейчас до Роберта дошло, что она, наверное, замёрзла, пока сидела с ним на улице без пальто. Ему нестерпимо захотелось окликнуть её и попытаться объяснить своё нежелание ввязываться в чужие дела, но он даже не пошевелился, пока она не скрылась за углом. Тогда он сунул тетрадь Шарлоты под мышку и зашагал в противоположном направлении к метро, ещё раз убедившись в своей неадекватности этому миру.